Глава девятнадцатая Обитель страха. Пока мы шли, пала ночь, и тучи, поредевшие было днем, наползли снова и затянули все небо, так что сделалось по летнему времени на редкость темно. Мы пробирались по каменистым горным откосам. Алан ступал вперед уверенно, и я только дивился, Как это он ухитряется держать направление? Наконец, примерно в половине одиннадцатого, мы вышли на уклон и увидали внизу в долине огни. Похоже было, что из распахнутой двери дома падает сноп света от очага и свечей, а вокруг дома и по всей усадьбе суетливо двигались человек пять или шесть с горящими головнями в руках. «Уж не Джеймс Джемс решился», — произнес Алан. «В хорошенькую он угодил бы передрягу, окажись здесь не мы с тобой, а солдаты. Хотя, полагаю, на дорогу он выставил дозор, а о того пути, каким мы пришли, он хорошо знает ни одному солдатишке не доискаться». Сказав это, Алан трижды свистнул на особый лад. «Чудно было видеть», как при первом же звуке все огоньки разом замерли, словно факельщиков пригвоздил к месту испуг, и как при третьем свистке суета закипела снова. Уняв таким образом тревогу обитателей усадьбы, мы спустились с уклона, и в воротах двора, а усадьба походила на зажиточное крестьянское хозяйство, нас встретил высокий видный мужчина лет за пятьдесят, который что-то крикнул Алану по-гельски. — Джеймс Стюарт, — сказал Алан, я прошу говорить по-шотландски, потому что со мною гость, и он по-нашему не понимает. — Я вот о ком говорю, — прибавил он, беря меня под руку. — Молодой дворянин с равнины и поместьем владеет в своем краю. Ну, а имени его, я думаю, мы поминать не будем, дабы не повредить здоровью обладателя. Джемс Глен повернулся ко мне и с отменной учтивостью отвесил мне поклон, но тотчас вновь обратился к Аллану. — Какое страшное несчастье! — воскликнул он. — Теперь всей нашей земле не миновать беды! И он заломил руки. — Полно тебе! — сказал Аллан. — Все же нет худа без добра. Колин Рой представился, и на том спасибо. «Так-то так», — так, сказал Джемс, «но, клянусь, я дорого бы дал, чтобы его воскресить. Куда, как Люба, храбриться, до хвалиться до срока? Но ведь теперь дело сделано, Алан. А на чью голову падет кара? Убийство произошло в Эпине. Ты это не забудь, Алан. Стало быть, Эпин и поплатится. А я человек семейный». Пока шел этот разговор, Я все приглядывался к слугам. Одни залезли на приставные лестницы и рылись в соломенных кровлях дома и служб, извлекая оттуда ружья, шпаги и прочее оружие. Другие все это куда-то сносили. По ударам мотык, доносившимся из глубины долины, я понял, что оружие зарывают в землю. Каждый старался как мог, но никакого порядка не было. То двое принимались стянуть одно и то же ружье, то еще какие-нибудь двое натыкались друг на друга со своими пылающими факелами. Джемс то и дело отрывался от беседы с Аланом и выкрикивал какие-то распоряжения. Но их, кажется, плохо понимали. По лицам в свете факелов видно было, что люди одурели от спешки и смятения. Никто не повышал голоса, но даже их шепот звучал и зло. В это время служанка вынесла из дому какой-то сверток или узел. И я частенько посмеиваюсь, вспоминая, как при одном только виде его пробудилась извечная Аланова слабость. — Что это там у девушки в руках? — забеспокоился он. — Мы просто наводим порядок в доме Алан. Все так же со страхом и чуточку угодливо отозвался Джемс. — Эпин теперь сверху донизу перероют. Надо, чтобы не к чему было придраться. Ружьишки до да шпаги, сам понимаешь, закапываем в торфяник. А это у нее не иначе твоя французская одежда. Ее, думаю, тоже зароем. «Зарыть мой французский костюм?» — возопил Аллан. «Да ни за что!» И, выдернув у служанки сверток, удалился в амбар переодеваться. А меня покуда оставил на попечении своего родича. Джеймс чинно привел меня на кухню, усадил за стол, сам сел рядом и с улыбкой, весьма радушно принялся занимать меня беседой. Но очень скоро им снова овладела кручина. Он сидел хмурый и грыз ногти. О моем присутствии он вспоминал лишь изредка, с вымученной усмешкой выжимал из себя два-три слова и опять отдавался во власть своих невысказанных страхов. Его жена сидела у очага и плакала, спрятав лицо в ладонях. Старший сын согнулся над ворохом бумаг на полу и перебирал их, время от времени поднося ту или иную к огню и сжигая дотла. Заплаканная, насмерть перепуганная служанка бестолково тыкалась по всем углам и тихонько хныкала. В дверь поминутно просовывался кто-нибудь со двора и спрашивал, что делать дальше. Наконец, Джемсу совсем не в моготу стало сидеть на месте, он извинился за неучтивость и попросил у меня разрешения походить. — Я понимаю, сэр, что собеседник из меня никудышный, — сказал он, — и все равно мне ничто не идет на ум, кроме этого злосчастного случая, ведь сколько он горестей и навлечет на людей, ни в чем не повинных. Немного спустя он заметил, что его сын сжигает не ту бумагу, и тут волнение Джемса прорвалось, да так, что и глядеть было неловко. Он ударил юношу раз и другой. «Свихнулся ты, что ли?» — кричал он. «На виселицу отца вздумал отправить». И, позабыв, что здесь сижу я, долго распекал его по-гельски. Юноша ничего не отвечал, зато хозяйка при слове «виселица» Закрыла лицо передником и заплакала на взрыт. Тягостно было стороннему человеку все это видеть. Я был рад, Радеханик, когда вернулся Алан, который опять стал похож на себя в своем роскошном французском платье. Хотя, по совести, его уже трудно было назвать роскошным, до того оно смялось и обтрепалось. Теперь настал мой черед. Один из хозяйских сыновей вывел меня из кухни и дал переодеться, что мне уж давным-давно не мешало сделать, да еще снабдил меня парой горских башмаков из оленей кожи. Сперва в них было непривычно, но, походив немного, я оценил, как удобна такая обувь. Когда я вернулся на кухню, Аллан, видно, уже раскрыл свои планы. Во всяком случае, молчаливо подразумевалось, что мы бежим вместе, и все хлопотали, снаряжая нас в дорогу. Нам дали по шпаге и паре пистолетов, хотя я и сознался, что не умею фехтовать. В придачу мы получили небольшой запас пуль, кулек овсяной муки, железную плошку и флягу превосходного французского коньяку, и со всем этим готовы были выступить в дорогу. Денег, правда, набралось маловато. У меня оставалось что-то около двух гиней. Пояс Алана был отослан с другим нарочным, а сам верный посланец Артшела имел на все про все семнадцать пенсов. Что же до Джемса, этот, оказывается, так и сдержался с вечными наездами в Эдинбург и тяжбами по делам арендаторов, что с трудом наскреб три шиллинга и пять с половиной пенсов, да и то все больше медиками. «Не хватит», — заметил Аллан. «Надо будет тебе схорониться в надежном месте где-нибудь по соседству», — сказал Джемс. «А там дашь мне знать». «Пойми, Аллан, тебе надо поторапливаться. Не время сейчас мешкать ради каких-то двух-трех геней». Пронюхают, что ты здесь, как пить дать, учинят, розыск, и чуют мое сердце, взвалит вину на тебя. А ведь возьмутся за тебя, так не обойдут и меня, раз я в близком родстве с тобой и укрывал тебя, когда ты гостил в здешних местах. И уж коли до меня доберутся. Он осекся, и бледный как мел прикусил ноготь. Туго придется нашим, коли меня вздернут. — проговорил он. «То будет черный день для Эпина», — сказал Алан. «Страшно подумать», — сказал Джемс. «Ай-яй-яй, Алан, Какие ослы мы были с нашей болтовней!» И он стукнул ладонью по стене, так что весь дом загудел. «Справедливо, чего там?» — сказал Алан. «Вот и друг мой из равнинного края», — он кивнул на меня, — Правильно мне толковал на этот счет, только я не послушал. — Да, но видишь ли, — сказал Джемс, снова впадая в прежний тон, — если меня сцапают, Аллан, вот когда тебе потребуются денежки. Припомнит, какие я вел разговоры и какие ты вел разговоры, и дело-то примет для нас обоих скверный оборот, ты смекаешь. А раз смекаешь, тогда додумай до конца. Неужели ты не понимаешь, что я своими руками должен буду составить бумагу с твоими приметами? Должен буду положить награду за твою голову? Да-да, что поделаешь. Нелегко поднимать руку на дорогого друга. И все же, если за это страшное несчастье ответ держать придется мне, я буду вынужден себя оградить, дружище. Ты меня понимаешь? Он выпалил это все с горячей мольбой, ухватив Алана за отвороты мундира. — Да, — сказал Алан, — я понимаю. — И уходи из наших мест, Алан. Да-да, беги из Шотландии. Сам беги и приятеля своего уводи. Потому что и на твоего приятеля из Южного края мне надо будет составить бумагу. Ты ведь и это понимаешь, Алан, верно? Скажи, что понимаешь. «Почудилось мне, или Аллен и в самом деле вспыхнул?» «Ну, а каково это мне, Джемс?» — промолвил он, вскинув голову. «Ведь это я привел его сюда». «Ты же меня выставляешь предателем?» «Погоди, Алан, подумай!» — вскричал Джемс. «Посмотри правде в глаза. На него так или иначе составят бумагу». Манго Кэмпбелл уж, конечно, опишет его приметы. Какая же разница, если и я опишу? И потом, Алан, у меня ведь семья. Оба немного помолчали. «А суд творить будут Кэмпбелл и Алан, закончил он. «Спасибо, хоть имени его никто не знает», — задумчиво сказал Алан. «И не узнает, Аллан». «Голову тебе даю на отсечение!» — вскричал Джемс с таким видом, словно и вправду знал, как меня зовут, и поступился собственной выгодой. «Только как он одет, внешность, возраст, ну и прочее, да? Без этого уж никак не обойтись. Смотрю я на тебя и удивляюсь», — жестко сказал Аллан. «Ты что, своим же подарком хочешь малого погубить?» «Сначала подсунул ему платье на перемену, а после выдашь?» «Что ты, Аллен?» — сказал Джемс. «Нет-нет, я про то платье, что он снял. Какое мангу на нем видел?» «Все-таки он, по-моему, сник. Этот человек был готов ухватиться за любую соломинку». И, надо полагать, все время видел перед собой судилище и лица своих кровных врагов, а за всем этим виселицу. «Ну, сударь, твое какое слово!» — обратился Алан ко мне. «Тебе здесь защитой моя честь. Без твоего согласия ничего не будет, и позаботиться об этом — мой долг». «Что я могу сказать?» — отозвался я. — Для меня ваши споры — темный лес. Но только если рассудить здраво, так винить надо того, кто виноват, стало быть, того, кто стрелял. Составьте на него бумагу, как вы говорите, пускай его и ловят, а о честном невиновном дайте ходить, не прячась. Но в ответ и Алан, и Джемс Глен стали ужасаться на два голоса, И наперебой закричали, чтобы я попридержал язык, ведь это дело неслыханное. И что только подумают камероны! Так подтвердилась моя догадка, что убийца — кто-то из маморских камеронов. И как это я не понимаю, что того детину могут схватить? «Это тебе, верно, и в голову не пришло?» — возмущались оба так пылко и бесхитростно, что у меня опустились руки и я понял, что спорить бесполезно. «Ладно, ладно», — отмахнулся я. «Составляйте ваши бумаги на меня, на Алана, на короля Георга, если угодно. Мы все трое чисты. А видно только это и требуется. Как бы то ни было, сэр», — прибавил я, обращаясь к Джемсу, когда немного остыл после своей вспышки, — «я друг Алану». И раз представился случай помочь его близким, — Я не побоюсь никакой опасности. Лучше согласиться по-хорошему, подумал я, а то вон и у Алана, видно, кошки на душе скребут. Да и потом стоит мне шагнуть за порог, как они составят на меня эту проклятую бумагу, и не посмотрят, согласен я или нет. Но оказалось, что я был несправедлив, ибо не успел я вымолвить последние слова, как миссис Стюарт сорвалась со стула подбежала к нам и со слезами обняла сперва меня, а после Алана, призывая на нас благословение Господне за то, что мы так добры к ее семье. «Про тебя, Аллан, говорить нечего. То была твоя святая обязанность, и не более того, — проговорила она. Иное дело этот мальчик. Он пришел сюда и увидел нас в наихудшем свете». Увидел, как глава семьи, кому по праву полагалось бы повелевать, как монарху, улещает точно смиренный челобитчик. «Да, сынок, вы — совсем иное дело. Жаль, не ведаю, как вас звать, но я вижу ваше лицо, и пока у меня сердце бьется в груди, я сохраню его в памяти, буду думать о нем и благословлять его». С этими словами она меня поцеловала и опять залилась такими горючими слезами, что я даже оторопел. «Ну-ну, будет, — с довольно глупым видом сказал Алан, Ночки в июле такие короткие, что и не заметишь. А завтра, ого, какой переполох поднимется в Ипине. что драгунов понаедет, что круахану понакричатся, что красных мундиров понабежит». Так нам с тобой сейчас, главное, поскорее уходить. Круахан, боевой клич кэмбелов Мы распрощались и вновь отправились в путь, держа чуть восточнее. Все по такой же неровной земле, под покровом тихой, теплой и сумрачной ночи.